Папа, а правда, в Майском можно пистолет купить за 25 рублей? С порога закричал Володя. Что за глупости? недовольно ответил отец. Ты лучше поздоровайся с гостем. У них опять был дядя Иоган. Он сидел на своем обычном месте у окна и многозначительно улыбался. Зачем тебе пистолет, Вальдемар? Что ты собираешься с ним делать? Ведь это не игрушка. Это такая вещь, с помощью которой что-то меняют. Что ты хочешь поменять? Что тебе не нравится? Опять ты за своё, поморщился отец. В растянутых трикотажных штанах и майке, обнажающей далеко не атлетическую фигуру, он совсем не был похож на грозного эссовского офицера. Не превращай детские выдумки во что-то большее. Как знал Генрих, во что вызревают детские выдумки? Как знать. Дядя Иоган встал и добродушно потрепал Володе по голове. Подрастёшь, нам будет о чем поговорить. Как обычно, отец и дядя Иоган шушукались до поздна, а Володя долго ворочался и не мог заснуть. С одной стороны, он вроде нашел гада поджигателя, а с другой вроде и нет. Где он учится, где живет, неизвестно. А опять идти на поиски страшновато. Надо бы спросить у Александра Ивановича, но где того искать? Однако на следующий день Александр Иванович сам его нашёл, будто мысли прочёл. Вольф шёл из школы по пустынной улочке, как вдруг сзади его окликнули. Высокий человек в модной дублёнке и пушистой меховой шапке показался незнакомым, но стоило ему обаятельно улыбнуться, и мальчик немедленно узнал комсомольского работника. "Я его нашёл", Едва поздоровавшись, выпалил волк. Возле 43 третьей школы на пустыре. наверное, там и учится. Зовут Жека. жаль фамилии не знаю, но его товарища Скворцов фамилия. Прищавый весь, отец в депо работает. Могу пойти еще поразузнавать». Сейчас все страхи забылись, и он ради Александра Ивановича был готов на любой риск. Но тот покачал головой. Больше ничего не надо. Спасибо, ты мне здорово помог. Тяжёлая рука опустилась на хрупкое мальчишеское плечо. Как учёба? Нормально? Как дома дела? Фу, учусь. Пятёрку по рисованию получил, похвастал Володя. И дома нормально. Сейчас вот дядя Иван в гости приехал. Отцов товарищ. Вообще-то его Иоганн зовут, он тоже немец. Они прошли вместе до конца квартала. Вольфу очень хотелось, чтобы кто-то из мальчишек увидел его со старшим товарищем, но как назло никто не попадался на пути. Он тоже слесарь? Кто? Дядя Яган? Нет. Он за немецкую республику борется. Ну, чтобы все немцы вместе жили. Разве это плохо? Да нет, хорошо. Рука погладила его по спине. Даже сквозь пальто Володя ощутил тепло могучей ладони. И на душе сразу потеплело. Хорошо иметь такого большого, и сильного друга. А я на бокс хочу записаться, неожиданно сообщил он. Чтоб драться научиться, а то лезет всякая шпана, и рассудительно добавил. На танцах в Майском парке можно пистолет купить, но где 25 рублей взять? И в милицию попадать неохота. А кулак-то всегда с собой. Бокс жизни пригодится. Серьезно Серьёзно Иванович. А от пистолетов. Держись подальше от них, одни неприятности. Немного подрастешь, я тебе кое-какие приемчики покажу. Надо уметь за себя постоять и за родину, если придется. А вольф был на седьмом небе от счастья. Я думаю, мы еще увидимся, сказал на прощание Александр Иванович и как равный равному пожал ему руку. Только никому про наши встречи не рассказывай. Пусть это будет нашей тайной. Договорились? Володя радостно кивнул.